Глава 24. Сирены гудели всё реже, всё больше ехали такси с горящими фарами. Обеденная очередь забегалов в кино углу не высовывалась из двери. Был вечер пятницы перед днём поминовения, и хотя официальным праздничным днём считался понедельник, город уже начал пустеть. Большинство нью-йоркцев разъезжались по всяким там Хэмптонам и местам вроде Атлантик-Сити. Теперь, когда июльский номер ушел в печать, Хелен обещала взять несколько дней выходных. Но в ту пятницу мы сидели до вечера, когда все остальные давно ушли, и Хелен редактировала статью для августовского номера, хотя и понимала, что августовский номер еще под вопросом. «Элис», — позвала она меня из своего кабинета, подавшись в бок из-за стола. «Элис, дорогая, ты сделаешь мне одолжение?» «Конечно». Я встала из-за стола и подошла к двери её кабинета. В свете настольной лампы вился дымок недавно докуренной сигареты. Ты не против забрать Грегория от ветеринара? У бедняжки была ушная инфекция. Уже 4 часа, и я боюсь, не успею туда до закрытия, до 5. Пойдешь ли, а приберёшь его и отвёзёшь ко мне домой? Конечно. Я вдруг отметила, как часто я говорила ей это слово. Конечно. Конечно я сделаю это, конечно я сделаю то. Я была рада услужить ей и выполнить очередное поручение в первый вечер праздничных выходных, особенно учитывая, что Бриджет уже уехала в Атлантик-Сити с мужчиной, с которым познакомилась накануне, а труди была в Сент-Луисе и должна была вернуться вечером в понедельник, как раз вовремя, чтобы начать работать на новом месте. Эрика я избегала, потому что, честно говоря, не знала, чего хочу от наших отношений. Как пара мы никогда не совпадали. Если я хотела чего-то большего, он упирался, и наоборот. Должно быть, он почувствовал, что я дала за одни ход, потому что в последнее время всячески пытался вернуть моё внимание. После того, как я отказалась пойти с ним на симфонию и на ужин в Барбетту, он с кожевом лез уговаривая меня провести праздничные дни в гостях у его семьи. «В Бергшире». В письме это выглядело великолепно. «Все, о чем я только мечтала. Я снова задавалась вопросом, не вожу ли я себя за нос. Он ведь мне даже не говорил, что у него семейный дом в Бергшире. А такие вещи следовало знать заранее, прежде чем отправляться туда в качестве... Кого? Его подружки? Девушки, с которой он отлучался на полдничке? В конечном счете я решила, что не могу». Я соврала ему, что у меня другие планы, хотя знала, что меня ждут долгие одинокие выходные. Ветеринарная клиника располагалась на Третьей авеню, между 71 и 72. -й. В приёмной творился ковардак: лай, шипение, звяканье собачьих ошейников и мирокв, клацанье когтей по линолеуму. Запах тоже оставлял желать лучшего: бечётные животные хворь и разбавленный антисептиком. Умотанный вислоухий щенок лежал на боку с безразличным видом, тяжело дыша. Я объяснила, что пришла забрать кота Мися с Браун, и вскоре регистратор вынес мне переноску, похожую на красный ящик для инструментов с четырьмя дверцей. Грегори воззрился на меня большими голубыми глазами. Я просунула палец сквозь сетку и попыталась заверить его, что всё хорошо, я забираю его домой. Всю дорогу до дома Грегори что-то не устраивало, он мне уколы завывал. Привратник Хелен Фредди приветствовал меня улыбкой души. "Кто вот тут у нас?" спросил он и нагнулся, заглядывая в все четыре дверцы. "Это Саманта?" "Нет, Грегори. Ну добро пожаловать домой, мистер Грегори. Не правда ли, славный денёк, мисс Элис?" Я столько раз бывала дома у Хелен, что Фредди знал меня по имени и всякий раз пропускал, не утруждая себя звонком хозяйке. В тот день он придержал мне парадную дверь, а потом метнулся вперед и вызвал лифт. «Прекрасных вам выходных, мисс Элис. Хелен уже давно доверила мне запасной ключ с брелоком Гуччи, который весил больше, чем мой бумажник. Открыв дверь, я подскочила и взвизгнула. «Сюрприз!» Я чуть не выронила Грегори, схватившись рукой за сердце. Передо мной стоял Дэвид, а за ним виднелись две женщины». Придя в себя, я догадалась, что пожилая женщина должна быть матерью Хелен, а та, что в кресле каталки, ее сестрой Мэри. Дэвид подошел ко мне с бокалом шампанского. «Прошу прощения, Элис», — он тепло улыбнулся в своей обычной манере. «Мы не хотели напугать тебя, мы ждали Хелен. Я приготовил для нее сюрприз», — объяснял Дэвид, чуть пожав плечами. «Ужин сегодня в Лютесе, билеты в театр на завтра». «Звучит прекрасно», — сказала я. «Лютес», — миссис Герли произнесла название ресторана с отвращением, словно французское ругательство. Хеллен клюнет раз-другой и скажет, что наелась. Я поставила переноску и открыла дверцу, выпустив Грегори. На столе стояла бутылка «Дом-Периньон», а рядом хрустальное блюдо с икрой, и я прониклась с сочувствием к Дэвиду. Это было такое утомство для человека, почти столь же бережливого, как и его жена. "Давайте я схожу в офис и приведу её", сказала я. "Не трудись". У миссис Гёрли были глаза Хелен, только без макияжа и накладных ресниц. Другого не стоило и ожидать. Всё, что её теперь волнует это журнал. "Вы должны понимать, под каким она давлением", сказал Дэвид. "Каждый шаг достаётся ей с боем, она боится сбавлять обороты". Не оправдывай её, Дэвид. Миссис Гёрли сложила руки и сделала кислой мину. Я вообще не знаю, зачем мы тащились в такую даль. Потому что вы очень скучаете по Хелен, а она по вам, так и есть, Клео, сказал он, когда она собралась возразить. Я не понимаю ваших отношений, никогда не понимала, не пойму. Но я знаю, что Хелен вас любит, и вы тоже это знаете. Что ж, я ненавижу Нью-Йорк. Мне стало жалко Хелен, это была её мама, её мама. Я хотела симпатизировать ей, и чтобы она мне тоже отвечала взаимностью. Другая кошка вскочила на колени Мэри и так вдрогнула. "О, господи", воскликнула она и стала поглаживать Саманту, выгибавшую спину под её рукой. "Не будь так сурова к ней, мама, она придёт. И помни, она не совсем виновата. Она ведь не знала, что мы приедем". Это я виноват, сказал Дэвид, отставляя бокал шампанским, выпить которое он явно не видел повода. Элис, мне нужно было предупредить тебя. Хотя ты все равно не смогла бы вытащить Хелен пораньше с работы. Я могу вернуться и привезти ее. Не трать же время, сказала миссис Герли, она тебя слушать не станет, она и мужа-то не слушается. Просто позвольте, я схожу, поговорю с ней, сказала я. Я ее приведу, обещаю. Когда я вернулась в офис, шел седьмой час вечера. В холле и коридорах было темно, кондиционеры не работали, так что стало душновато. И до да жути тихо. Я подумала, что Хелен, возможно, уже ушла. Повернув за угол, я увидела свет в художественном отделе. «Эй, кто-нибудь тут есть?» сказала я и зашагала осторожней. «Тони! Хелен! Элис!» Я услышала цок от шпиля к Хелену и вслед за тем увидела испуг у нее на лице – Грегори в порядке? С ним что-нибудь случилось? Он в порядке, он у вас дома. О, слава богу, она приложила руку к сердцу. И ваша семья тоже. Что? Ваша сестра и мама в городе. Мистер Браун доставил их на праздники. Он хотел сделать вам сюрприз. Рука Херен переместилась от груди к горлу, и я засомневалась, рада ли она. Они ждут вас дома. Сегодня званый ужин в Лютесе. Ох уж этот Дэвид, самая предусмотрительность. Она улыбнулась и покачала головой, распространяя цветочный запах своих духов. Знаешь, он меня балует. Она повернулась к стене и продолжила изучать развёску на август. У вас заказан столик на 8 вечера, сказала я и удивилась недовольству в своём голосе. Я не могла не думать о её семье, ждущей её, о том, как теплей шампанское пропадает и кра На 8 она взглянула на наручные часы и посмотрела на меня через плечо. Будь лапой, передай Дэвиду, я подъеду в ресторан. Она снова повернулась к плану, сняла колпачок с красного маркера и стала что-то писать на одном из разворотов. Нет, так не пойдёт. Нет? Она повернулась ко мне и мы обменялись нелёгкими взглядами. Мы оба не привыкли, чтобы я ей возражала, когда она просила меня о чём-то. Миссис Браун сказала: "Ячь, что она старается сдерживать напряжение. Ваша семья ждёт вас. Вашему мужу стоило немалых трудов устроить всё это для вас, и ваши мама с сестрой проделали весь этот путь только ради вас. Сюрприз уже не получится, но но" Миссис Браун, я подошла к ней и бережно забрала у неё маркер. В жизни есть вещи поважнее, чем этот журнал. Я надела колпачок на маркер и положила его на рейку под графическим планом. Вам пора домой, вас ждёт семья. Я поняла, что достучалась до неё, когда она сжала губы в тонкую линию, как делала, когда отступала перед обстоятельствами, что случалось нечасто. Взгляд её смягчился, и она молча кивнула. Мы прошли в молчании по тёмным пустым коридорам к ней в кабинет. Я включила настольную лампу, залившую мягким светом ворох бумаг. Хелен настаивала, чтобы я сложила рукописи в её кейс. Она собиралась работать над ними на выходных. Я позвоню миссис Браун и скажу, что вы выходите. И миссис Браун сказала: "Я защёлкиваю её кейс. Не ждите, пожалуйста, сегодня автобуса. Езжайте на такси". Проводив её, я осталась в её кабинете. Было так тихо. Я села за её стол и провела руками по мягким подлокотникам её креслица, пытаясь представить себе её обычное состояние. Я посмотрела на часы на её комоде, было почти 7. Я не могла понять, голодна я или нет, и смутно подумала, что бы такое приготовить на ужин. Или можно взять книгу и пойти в закусочную. Потом подумала, в городе ли Элейн, но решила, что в любом случае у неё наверняка уйма приглашений. Особо не задумываясь, я сделала то, чего никогда не делала. Я сняла трубку телефона Хелен и набрала междугородний. Прижав трубку к уху, я слушала скрежет помех на линии и представляла, как звонит жёлтый телефон на стене кухни отцовского дома. Этот разговор будет недолгим, не дольше обычного, но мне захотелось услышать отцовский голос. Он взял трубку на пятый-шестой гудок. О, Элли, милая! Что-то гудело задним фоном, вроде блендера. Ты в порядке? Ещё нет 8 часов. Я в порядке, всё о'кей, звоню с работы. И тебе так можно? М-м, не совсем. Я быстро. Просто хотела сказать привет. Большие планы на выходные? Только задавая вопросы, я могла продлить разговор с ним. Барбекю Goldblatt'а Фей делает картофельный салат. Звучит замечательно. Здесь довольно тихо. Многие уехали из города. Посмотрев в окно на пустые улицы, я испытала приступ одиночества. Я думала, может, приехать домой на следующих выходных, сказала я вдруг. Мне хотелось так о многом с ним поговорить, но по телефону это было невозможно. Это будет ничего? Ты сейчас спрашиваешь, рассмеялся он. Приезжай. Я достану билеты на игру индейцев. Как они играют в этом году? От чёрта как, и снова засмеялся. Но сезон только начался. Блендер загудел громче. «Подожди секунду, Эли, хорошо?» Он закрыл трубку, и я услышала приглушенные голоса. «Милая, я не буду тебя задерживать, чтобы у тебя не было неприятностей». Я зажмурилась. Мне не хотелось, чтобы он вешал трубку. «Пап?» «Да?» «Я скучаю по тебе». «О, ну мы тоже по тебе скучаем, милая». «Мы?» «Не было никакого «мы». По Фее я не скучала». только по отцу. Следующим утром я сделала себе чашку растворимого кофе и села читать газету, борясь с меланхолией. Я выпила вторую чашку кофе и 20 минут глазела из окна на вторую авеню, завидуя весёлым компаниям прохожих, строивших планы на выходные. Чего я совсем не ожидала, так это звонка от Кристофера. "Ох, хорошо, что ты на месте", сказал он, когда я взяла трубку. "На месте? А почему ты в городе?" Я думала, вы с давней собирались в Монреаль на выходные. Эй, сказал он, пропустив мой вопрос. Как насчёт понаблюдать необычную публику сегодня? Час спустя с фотоаппаратом в руке я встретила Кристофера у станции метро Вашингтон-сквер, и мы вдвоём сели на следующий поезд до Кони-Айленда. Кони-Айленд входил в число любимых мест мамы, и пока мы шли по Сёрф-авеню, я заметила билердную Уипи. и закусочную Джимми, о которых она мне рассказывала. Куда бы я ни посмотрела, я видела её. Представляла, как она катается на карусели, пролетая с горящими глазами мимо зивак. Видела, как плещется по ветру её длинные русые волосы, когда она поднимается высоко над парком на колесе обозрения. И воображала, как она с Бесовским оскалом решают прыгнуть с парашютом и прокатиться на русской горке. Она рассказывала мне, что как только они с отцом влюбились друг в друга, то стали гулять за руку по променаду под звёздным небом. Я повсюду ощущала мамино присутствие, наводя её фотоаппарат и снимая пляж, напоминавший лоскутное одеяло из развалившихся на полотенцах отдыхающих и серферов, бултыхавшихся в прибойных волнах. Я не говорил тебе, что это потрясающее место, чтобы наблюдать за людьми, сказал Кристофер. Мимо нас прошёл мужчина в раздельном женском купальнике. Мы сбросили туфли и направились к воде, шагая вдоль берега, и прохладный океан лизал нам ноги. То и дело мы останавливались и снимали что-то интересное: пару ласкавшуюся под пляжным зонтиком, мальчика, хихикавшего, пока друзья зарывали его в песок. «Я рад, что застал тебя дома», — сказал он, заслоняя глаза от солнца и всматриваясь в горизонт. «Я тоже, но я думала, вы с Дафной собирались уехать из города». «Ну да, просто у Дафны съемка», — сказал он, не отводя взгляда от воды. «Она снимается в рекламе в Лос-Анджелесе. Решила остаться там на выходные». «Ух ты, здорово!» Я не была в Лос-Анджелесе. Жаль, что ты не смог полететь с ней. «Да она бы все равно была постоянно занята работой». Он пожал плечами и неловко улыбнулся. У неё там друзья, сказала, что хочет побыть с ними. Он повернулся ко мне, и я видела что-то такое в его чертах, а мытых солнцем и колышаных ветром в волосах, что навела на него объектив. "Эй", сказал он, "перестань". "Поздно, уже сняла". Я улыбнулась и перевела плёнку. Время шло к вечеру, и мы успели проголодаться. Купив хот-доги в летнем кафе, мы присели за столик в тени. Я посмотрела через дорогу на Стил-Воловеню и заметила кондитерскую Уильямса, вспомнив, как мама рассказывала о тамошних засахаренных яблоках. Она бы с большой радостью гуляла в такой день по Кони-Айленду и снимала всё подряд. Что такое, спросил он, да вдруг так притихла. Извини, я улыбнулась. Просто задумалась о маме. Ей здесь нравилось. Тебе было 13, когда она умерла, да? Я кивнула. Это жестоко, сказал он и подтянул колени к груди, обхватив руками. Я подумала, что ему было не легче, чем мне. Можно спросить кое-что? Конечно. Ты скучаешь по маме. Не успела на ответить, как я попросила прощения. Мы с ним уже говорили о разном, в том числе о его непростых отношениях с отцом и о моих с Фей, но никогда о его матери. Прости, не стоило мне спрашивать. Нет, всё нормально, он убрал чёлку с глаз. Я был совсем маленьким, когда она ушла. Я вообще не знал её. Все мои мысли о ней это что если бы, ну знаешь, что если бы она не ушла. Наверное, вся моя жизнь была бы другой. Ты когда-нибудь думала о таком? Что если бы твоя мама была жива? И обхватила себя руками. Одна только мысль о том, чтобы она была жива, это было больше, чем можно выразить в словах. И он это понял. Он приобнял меня, я положила голову ему на плечо. Мы долго так сидели, два ребёнка, лишённые матерей, глядя на океан, в который опускалось солнце. Потом мы смотрели с алют над Кони-Айлендом, пока ребятишки носились по пляжу с бенгальскими огнями, и все ахли и охли при виде красных, синих и зелёных вспышек в небе. От финального залпа захватило дух. И когда над нами распустились огненные цветы, я почувствовала на себе взгляд Кристофера. Наши взгляды встретились, и он не отводил глаз дольше обычного. Я хотела что-то сказать, но что? Его глаза были такими тёмными, а взгляд настолько пристальным, что зрачки сливались с радужкой. Что-то пришло в движение. Я не могла понять, что это, не могла дать ему определения. но почувствовала нечто столь же неуловимое, сколь и несомненное. И чем бы это ни было, оно осталось со мной надолго после того, как я нашла в себе силы отвести глаза.